Глава двадцатая Чарльз. Меня уже тошнит от атмосферы, вида ребят, приюта и жизни в целом. Уход Вии стал большим ударом, однако в свете последних новостей был не уверен, что не поступил бы так же. Она не страдала, не самая плохая перспектива. Перевернулся и открыл блокнот. Уже перевалила за полдень но старшие напоминали зомби, и меня никто не трогал. Единственное, что было мне по душе. Свет в комнате уже как неделю мигал и раздражал меня. Открыл страницу с данными по проводке, пересчитал и внес коррективы. Займусь ей, когда все заснут. Не люблю привлекать к себе внимание. Вернее, не понимаю, зачем это нужно. Кэсси, Раф, Вия и даже Ханна пытались что-то изменить, но к чему хорошему это привело? Жить становится проще, когда никто ничего от тебя не ждет, и ты ни на что не надеешься. Шагая по дороге спокойно и размеренно, вполне можно быть счастливым. Пропущенный завтрак дал о себе знать, вышел в коридор и столкнулся с Кэсси. После вчерашнего она была сама не своя. Раф и Ханна рассказали, что увидели на распределении, куда пошли волной из за Кэсси. Жан никому из нас не нравился. Жизнь обделила нас обычными чувствами, но интуиция работала хорошо. Встретился с ней взглядом и отвернулся, поежившись. Более безжизненные глаза надо было еще поискать. Она скрылась в своей комнате. Вздохнул и спустился на кухню. Дни продолжали идти, но ничего не менялось. За две недели кто что только не делал, чтобы вытащить Кэсси из ее состояния. Ничего не помогало. Даже меня начинало раздражать происходящее. Саймон не просыпался. Нам приходили счета за содержание, и положение становилось неутешительным. Деньги стремительно заканчивались, не говоря уже о том, что в следующем году Дан, Раф и Ханна должны уйти из приюта, так или иначе. Не выдержав, решил сходить на место пожара. Видок тот еще. Порывшись в завалах, нашел пару уцелевших вещей. Конечно, большинство растащили дети, но, видимо, инструменты, металлический ящик и пара книг показались им не особо интересными. Впервые в жизни держал в руках настоящую печатную книгу. Их реставрация стоила дорого. В приюте были какие-то обрывки, которые Вив гордо называла книгами, но даже электронные стоили целое состояние. Забрал свои находки с собой. Той же ночью сделал небольшой план по перестройке здания. Выглядело неплохо, но реализовать было почти невозможно. Ни денег, ни материалов. Вариант, как Кэсси лазить на свалку, не рассматривался. Спорт — это явно не мое. С такой ногой даже через забор не перелезть. Тяжко вздохнул. — Чем занимаешься? — подкралась ко мне сзади шерия, заставив подпрыгнуть. — Напугала! рявкнул и тут же сбавил голос. — Ничем. Попытался спрятать блокнот, но она уже его увидела. — Понимаю, — протянула она. — Нужна помощь? — Как будто ты можешь что-то сделать, — пробурчал, но показал зарисовку. Шерея внимательно изучила ее и кивнула. — Проблема с материалами? Я их достану, — улыбнулась она. «Как — Как? — вздохнул я. — У меня свои способы. Туманно ухмыльнулась она. — Ты лучше поговори с остальными. Мы вдвоем будем строить до моего совершеннолетия. Не хотелось признавать, но она была права. Пришлось кивнуть. Как бы не любил высовываться, но ничего не делать и играть в нормальность надоело больше. Решил завтра же приступить к выполнению плана. Прощай, моя рутина. Вздохнул и захлопнул блокнот.